В душе, измученной годами, есть неприступный чистый храм, Где всё не тлен, что судьбами в отраду посылалось нам. Для мира путь к нему заглохнет, но в этот девственный тайник Хотя бы мог, скорей и сохнет, чем путь укажет мой язык. Скажи же, как при первой встрече, Успокоительно светла, Вчера, о, как оно далече, Живая ты в него вошла? И вот отныне поневоле В блаженной памяти моей Одной улыбкой нежной боли, Одной звездой любви светлей